Лиза снова глотнула воздуха, вбирая его открытым ртом, и выдохнула. Тёплая струйка материнского дыхания достигла костяного лица, и его это неожиданно расслабило. Лиза заметила перемену в сыне, обрадовалась и продолжала. — Вот я смотрю на тебя и вижу, ты снова мне не веришь. Угадала? А у него такое было лицо. Как тебе передать? собралось в кулак и почернела. Я заметила, он странно ходил, переставляя ноги с трудом, странно смотрел на меня из-под тишка, чтобы я не видела его глаз и ничего не говорил. Ведь он мне только сказал виза и больше ни слова. И вдруг вижу, он падает. Еле успела его подхватить, а он тяжелый. Ты же знаешь, у меня руки слабые» но я держу его изо всех сил. Подумала, заболел. Говорю, Боря, тебе надо лечь, ты болен. Ты не спал ночь. Укроешься одеялом, согреешься, болезнь отступит. В общем, говорю ему это, а сама думаю, дело плохо. Скорую надо вызывать. Быстро стелю кровать. Пришлось ему помочь раздеться, он был не в силах. Уложила, укутала, и тут наши глаза встретились, И я всё-всё поняла. Не болен он. А это я его так скрутила. Понимаешь, он меня всегда любил, дуру такую. А я его скрутила, он и рухнул. «Мамашка, на что ты мелешь чепуху?» Костя рассмеялся. «Разве так бывает, чтобы от любви человек заболел? Чуть не упал, почернел, ну даёшь!» «Бывает, Костик, бывает». Раньше сама не верила, а теперь увидела своими глазами. Когда я первый раз от него сбежала, он два месяца проболел. Почти ничего не ел, не пил, но просто погибал. А я приехала в Ичигду с тобой на руках, ты грудной был. Он увидел меня и уехал. Не смог простить. бабаня рассказала, как он болел, а я не поверила вроде тебя сейчас. И тогда... И теперь с ним одинаково.